Дождь прекратился. Ветер оставался холодным, но теперь он отгонял облака от солнца, и дополнительный свет был очень кстати. Элис закуталась во влажный плащ, но ветер находил в нем все прорехи и проникал в них, прикасаясь к ней своими холодными пальцами. Она быстро прошла по той же улице, а потом свернула на боковую, чтобы спрятаться от напора ветра. Внезапное недовольное карканье ворона заставило ее вздрогнуть. Птица снялась с крыши одного из зданий и быстро улетела. Здесь, идя рядом с фасадами зданий, она была укрыта от ветра, а слабый солнечный свет даже давал чуточку тепла. Когда ей в последний раз было совершенно тепло, ответ пришел сразу же, в ночь, накануне возвращения Левтрина в Касарик. Она гадала, где он сейчас находится и как грозы влияют на его движение, Он уверял ее в том, что плавание вниз по течению пройдет гораздо быстрее, чем вверх по реке, и что отмелей, которые так замедлили их продвижение, заставив задержаться на несколько дней, сейчас просто не будет. Нам просто нужно будет выбирать самое сильное течение, и в этом нет ничего сложного. А если у нас будут сомнения, тогда я просто предоставлю Смоленому свободу, и он найдет для нас дорогу, поверь мне. А если уж не можешь верить мне то поверь моему кораблю. Он защищал от этой реки многие поколения моей семьи». Элис действительно доверяла и своему капитану, и его живому кораблю, но ей безумно хотелось, чтобы Левтрин сейчас был здесь. Она ждала его возвращения одновременно с нетерпением и ужасом, потому что, когда он вернется, дни этого города будут сочтены. Она снова ощутила острое чувство вины — Ее ждет работа, очень много работы. Короткий зимний день быстро закончится, и до заката она должна вернуться туда, где ее будет ждать драконица. Она быстро миновала два здания, пострадавшие от времени или землетрясения, а, возможно, от того и другого сразу. Фасад одного из них обрушился горой обломков, занявших всю улицу, и открывших заброшенные помещения внутри строения. Перебираясь через завал... Она обратила внимание на то, что соседнее здание накоренилось, наваливаясь на первое. Фундамент из черного камня пошел трещинами. Она поспешно миновала их, держась противоположной стороны улицы. Дрожа от холода, проголодавшаяся, Элис решила найти укрытие, где можно будет устроиться на дневную трапезу. При ней были сверток с полосками сухого мяса и небольшая бутылка воды. Простая пища, но благодаря голоду при одной мысли о еде у нее потекли слюнки. Вот только чего бы она ни отдала за чашку горячего чая, приправленного корицей и подслащенного медом, и за несколько жирных пирожков с мясным фаршем, которые продавали удачнинские лоточники. Такие трубочки из слоистого теста, масляные и чуть подгоревшие, начиненные пряным мясом с луком и шалфеем. Не думай об этих вещах, не думай о горячей, сытной еде, о новых теплых шерстяных чулках или о толстом зимнем плаще с лисьим воротником и капюшоном, который лежит бесполезно сложенной на полке в доме Геста. Как бы ей хотелось ощутить на плечах его уютную тяжесть! В конце улицы огромная площадь, вымощенная одним только белым камнем, блестела на солнце, слепя Элис глаза. Казалось, она была рассчитана на великанов. Огромный высохший фонтан украшала скульптурное изображение зеленого дракона, рвущегося в небо. Его сверкающие крылья были наполовину раскрыты. Интересно, этот дракон специально сделан слишком большим? Или эти существа на самом деле достигают таких размеров? Она воззрилась на него, представляя себе, как в эту пасть одним глотком отправляется целая лошадь. За фонтаном начиналась широкая лестница, ведущая к колоссальному зданию. Снаружи на черных стенах красовались гигантские белые фигуры барельефа, на котором женщина вспахивала поле, идя за упряжкой валов. На голове у нее была надета корона из цветов, а искусно изображенные полупрозрачные одежды словно вздувались позади нее из-за ветра. Ее изящные ноги были босыми. Это изображение вызвало у Элис улыбку, Она представила себе, как эта женщина стала бы выглядеть по окончании хотя бы одной борозды, не говоря уже о целом вспаханном поле. В этом барельефе кто-то дал полную свободу очень творческой фантазии. Эрис подняла глаза на башню, возносившуюся над массивным зданием. Ее венчал купол с изогнутыми стеклами. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что... Она дошла до самого высокого строения на вершине этого холма, а, возможно, и во всем городе. Когда она снова опускала глаза, ее взгляд зацепился за надпись, высеченную над входом. Буквы старших извивались и танцевали, манящие знакомые, но ускользающие от понимания. Ладно, она зайдет внутрь, поест, а потом проверит, уцелела ли лестница, ведущая в башню. Если ступени сохранились, она воспользуется удачной возможностью, чтобы зарисовать весь город, что ей, наверное, следовало бы сделать первым делом, попав сюда. Она начала долгий подъем к зданию. Ступени были широкими и низкими. «Что за идиотская конструкция?» — проворчала она, но тут же смешливо фыркнула. «Эти ступени просто не рассчитывались для ног и шага человека». Для дракона они были бы идеальными. Она устремила взгляд на черный провал входа. Громадные деревянные двери, ведущие в это помещение, давно рухнули. Их кусками были сейчас усыпаны ступени. Добравшись до входа, она переступила через обломки упавшего дерева и бронзовых скреп и вошла внутрь. Во внутренние помещения попадало на удивление много света — Обширное пространство мраморного пола было усеяно остатками мебели. Это бывшее бюро или столы, а вот тут не скамьяли. Гобелены, когда-то украшавшие простенки между окнами, свисали неопрятными лохмотьями. Она двинулась вглубь огромной комнаты, и куски пересохшего дерева с хрустом крошились под ее ногами. В оконных нишах оказались каменные скамьи, и на одной из них Элис устроилась, чтобы пообедать. Она села на холодное сиденье, притянув ноги к груди и тщательно подоткнула под себя мокрый плащ, стараясь сохранить тепло тела. Ей вспомнилось платье старших, подаренное Левтриным. Если бы оно сейчас было на ней надето, ей было бы тепло, но, несмотря на кажущуюся прочность древней ткани, она предпочитала не выходить в нем на улицу. Оно было таким же уникальным и неповторимым, как и любой артефакт этого города, так что его следовало бы хранить и изучать, а не использовать как обычный предмет одежды. Элис вынула из сумки сверток с копченым мясом и сняла кожаную флягу с водой, висевшей у нее на плече. Стащив с рук перчатки, она развернула свою трапезу. Скрученные полоски красноватого мяса были жесткими, Однако ольховый дым придал им приятный вкус. Она упорно жевала, запивая каждую порцию глотком воды. Вода — это вода. Ее трапеза была необильной и быстро закончилась, однако она напомнила себе, что должна быть благодарна за то, что имеет. Во время еды она смотрела через пустой дверной проем на меркнущий свет. Зимние дни такие короткие. Она заберется так высоко, как только сможет, осмотрит город и зарисует то, что получится, а потом вернется к старым причалам дожидаться Хебе. В дальней части помещения, напротив рухнувших дверей, широкая лестница уходила в полутьму. Элис встала, снова повесила фляжку на плечо и прошла к ступеням. На той поверхности, которую она миновала, можно было бы вырастить довольно большой сад». Когда она отошла от дверей, громадный размер помещения заставил ее почувствовать себя крошечной и уязвимой. Далекий шепот призрачных обитателей города стал громче. Чем глубже она заходила в здание, тем более ощутимым становилось присутствие древних старших. Ей показалось, что уголком глаза она уловила какое-то быстрое движение, но когда она присмотрелась, там никого не оказалось. Она собралась с духом и пошла дальше. Она уговаривала себя, что бояться бесполезно. Чего тут бояться? Воспоминаний, хранимых камнем, они не могут причинить ей вреда, если она не позволит им захватить себя и зачаровать, а она этого не сделает. Просто не сделает, и все. Ее ждет работа. Она зашагала шире и не позволила себе оглянуться, когда шепот стал громче. Здесь ступени были круче, чем на улице, хотя бы эта лестница была рассчитана на людей. Собираясь подниматься вверх, она положила руку на перила. И тут вокруг неё началась суматоха. Три юных пажа пробежали мимо неё, мальчишечьими голосами обвиняя друг друга в каком-то проступке, который, несомненно, совершили они все. Вниз по лестнице, хмуро глядя на озорных пажей, шла целая дюжина высоких взрослых, облаченных в желтое одеяния. Их глаза блестели, медные, серебряные и золотые. А когда одна из женщин сделала жест рукой с изящными пальцами, Элис отпрянула от призрачного прикосновения, которое так ее и не коснулось. Она поспешно оторвала ладонь от перил, и в помещении стало тихо. Однако оказалось, что призраки, один раз коснувшиеся ее восприятия, стали сильнее. Рокот их занятий волнами доносился до ее слуха. Пусть во время подъема она и не видела их, настолько же ясно, благодаря тому, что сцепила руки перед собой, но все равно их ощущала. Добравшись до первой лестничной площадки, Элис заглянула в просторную комнату. Призраки скамей и секретеров высились над их собственными раскрошившимися останками. Она услышала нетерпеливый звон колокольчика и, повернув голову, почти наяву увидела пажа в короткой желтой блузе и синих ритузах, стремительно бросившегося на вызов. Она отвернулась. «Правительственные дела», — решила она. Ну, «Возможно, архивный отдел или законодательная палата». Она продолжила подъем. Лестницу освещали только широкие окна, находившиеся на каждой площадке. Стекла были мутными от потеков дождя. Из первого можно было увидеть только соседнее здание. Из второго перед ней уже раскинулись крыши. Дальше парадная лестница не вела. Она пересекла большое помещение и отыскала более узкую лестницу, которая уходила выше. Однако на следующей площадке ее надежда увидеть панораму города оказалась обманутой роскошным витражным окном. Дневной свет был слишком тусклым, чтобы изображение витража можно было оценить по достоинству, но ей удалось разглядеть женщину старшей расы с темными волосами и темными глазами, поглощенную беседой с медным драконом. Площадка переходила в нечто вроде галереи, где высокие окна пропускали больше света, чем на предыдущих этажах. Стены между окнами были украшены фресками, на которых старшие распахивали поля, собирали урожай и готовились к войне? Она прошла в комнату, чтобы рассмотреть изображение повнимательнее. Да, на одной из фресок мускулистый старший ковал светящийся клинок, рассыпающий искры. На другом гибкий зеленый дракон вставал на задние лапы рядом со стройной старшей с рыжими волосами. Перепоясанная мечом, женщина упирала кулаки в бока, ее согнутые руки бугрились мышцами, ноги были заключены в броню, похожую на гибкую серебряную чешую. Какой-то синий дракон, облаченный в шипастую сбрую, прожигал Элис взглядом алых глаз. Она медленно обошла всю комнату, стараясь запомнить каждое изображение. Старшие и драконы были реальными личностями. В этом она не сомневалась. Ей почти удавалось прочитать надписи, сверкающие под каждым изображением. Она надолго задержалась перед сценой с красно-серебряным драконом. Старший, стоящий подле него, был тоже красно-серебряным, а их парная броня была усеяна черными шипами. Мужчина сжимал в руках странный лук, короткий и снабженный воротом. с Сбруя дракона щетинилась шипами и колчанами с запасными стрелами. На спине у дракона было закреплено нечто вроде трона с высокой спинкой и свисающими вниз ремнями, Сидя на нем, воин мог вступать в бой вместе со своим драконом. Так что, несмотря на то, что Синтара ругает Хебе, разрешающую Рапскалю летать верхом на ней, древние и старшие все-таки перемещались верхом на драконах. Элис задумалась о том, кем были их враги. Люди, другие старшие, другие драконы, сложившиеся у нее представление о том давнем времени, пошатнулись и перестроились. Прежде она считала старших миролюбивыми и мудрыми, но слишком мудрыми для того, чтобы воевать. Она вздохнула. Она слишком здесь задержалась. Меркнущее изображение подсказывали ей, что короткий зимний день сменяется вечером. Если она собирается сегодня закончить обход этого здания, ей пора идти дальше. Следующая лестница оказалась винтовой, И она решила, что, наконец, добралась до основания башни, которую заметила с улицы. Ее путь шел вдоль наружной стены и освещался узкими глубокими окнами, из которых видны были только крошечные кусочки городской панорамы. Она добралась до какой-то двери, но та оказалась запертой, как и следующая за ней, и еще одна. Но ведь никто не стал бы запирать двери пустой комнаты. чтобы не увело отсюда все население города, Они наверняка оставили за этими запертыми дверями нечто такое, что следовало оберегать. Она представила себе стеллажи со свитками или полки, заставленные книгами, а может, это казначейство города? А за дверями скрыты отчеканенные монеты и другие богатства. Продолжая путь наверх, Элис встречала все новые запертые двери, по одной после каждого короткого пролета. Она проверяла каждую, напрягаясь каждый раз, когда ей приходилось прикоснуться к металлическим ручкам с небольшими вставками из черного камня. Всякий раз это походило на удар молнии, которая стремительно выжигала в ее глазах картину оживленной деятельности, а потом она отдергивала руку, возвращая башне тишину и сумрак. С каждым пролетом лестница становилась все уже и круче, а потом Элис внезапно попала в помещение — оказавшаяся намного больше, чем она ожидала. Вершина башни походила на шляпку гриба, раскрывшуюся на ножке, и была увенчана куполом из толстого стекла. Дождь возобновился, и струйки воды бежали по грязному стеклу ручейками, словно она смотрела снизу вверх на брюшки ползущих змей. Стены этой залы под куполом состояли из череды панелей из стекла и камня. Она потрясенно заметила, что одно из стекол — Разбита. Она неуверенно обошла обломки стола, который когда-то стоял в центре круглой комнаты. Подойдя ближе, она нахмурилась. Кто-то разжигал в этом помещении огонь. И окно было разбито преднамеренно. Осколки стекла усыпали пол и парапет, который шел по краю башни. На саже, покрывшей стену, остался четкий отпечаток ладони. Ее затопило возмущение. О чем только думал Рабскаль? Потому что, скорее всего, виновником этого безобразия был именно он. Он проводил в городе больше всего времени. Ему больше других любопытно было исследовать город. И, по ее мнению, он единственный из хранителей, мог оказаться настолько импульсивным, чтобы сотворить подобное, просто для того, чтобы можно было высунуться наружу и свободно разглядывать город. Но сейчас ее так и подмывало сделать то же самое. Она на секунду выглянула в окно, чтобы убедиться в том, что знала и так, солнце уже садится, дождь снова идет. А потом, с замиранием сердца, она рискнула перешагнуть через острые осколки, все еще торчавшие из рамы, и выйти на парапет. Холодный ветер толкал ее, разбитое стекло хрустело под ногами. Дорожка, огибавшая башню, была узкой, а окружавшая ее ограда смехотворно низкой. Прижимаясь к стене, она осторожно пошла вокруг башни, разглядывая сквозь дождь город и его окрестности. Туман и подступающие сумерки страшно ей мешали. Широко раскинувшийся город казался кучкой строений на фоне темной земли. За отсвечивающей черным рекой она увидела искры огней в поселении хранителей, но величественная Кельсингра спала в темноте. Она почти завершила свой обход, когда заметила в ограждении небольшие воротца. Затаив дыхание, она заставила себя шагнуть к краю и посмотреть вниз. Да, от дверцы начиналась лестница, спускавшаяся к другому краевому балкону. Она моментально определила ее назначение — доступ для мытья окон. Она ухватилась за ограждение обеими руками и наклонилась вперед. Лестница спускалась на несколько этажей — У запертых комнат, мимо которых она проходила, поднимаясь наверх, были окна. Если бы день был сухим и солнечным, она рискнула бы спуститься и проверить, нельзя ли попасть в запертые комнаты снаружи. Однако сейчас, когда она оказалась одна, под дождем и ветром, а день угасал, нельзя было рисковать. Риск падения был слишком велик. Она протиснулась обратно в башню и остановилась, смаргивая капли дождя с ресниц. Ее внимание привлекла куча мусора в центре комнаты. Она присела на корточки чтобы ее рассмотреть. Тут стоял большой круглый стол, и он разрушился. Однако на этом столе что-то стояло. Она не сразу поняла, на что именно смотрит. Это оказалась модель города, этого города. На ней можно было различить причалы, чуть испорченные дождем, проникавшим через разбитое стекло. Однако остальная часть модели удивительно хорошо сохранилась. Башня, в которой она сейчас находилась, действительно оказалась в самом центре города. Так что через стекла круглой комнаты открывались те же виды, что и на макете. Если бы только у нее был факел, свет уходил чересчур быстро. Завтра она первым делом вернется сюда и принесет что-то, на чем можно будет рисовать. Этот удивительный план города необходимо как-то сохранить. Беспечный вандализм Рапскаля подверг драгоценный артефакт опасности. Она сегодня же поговорит с ним и добьется, чтобы он осознал, какой ущерб успел нанести. Остается только надеяться, что он не устраивал подобных разрушений еще где-то. О чем он только думает? Глубоко вздохнув, она выпрямилась. Ей безумно не хотелось оставлять этот удивительный план, но столь же сильно ей не хотелось спускаться вниз после наступления темноты. Брошенный на макет прощальный взгляд заставил ее резко остановиться. «Мост? Через реку был перекинут мост? Не может этого быть. Невозможно построить мост через такой бурный поток». Однако вот он, крошечный макет черного моста, переброшенного через широкую реку. Она снова сориентировалась и еще раз рискнула выйти на скользкий от дождя парапет. Вглядевшись в туман и дождь, она ничего не увидела. Ну, скорее всего, мост давным-давно рассыпался. Элис вернулась в помещение башни и начала длинный путь вниз по лестнице. Спуск по ступеням теперь напоминал погружение в колодец. Она сумела преодолеть первый пролет, но потом темнота победила ее решимость, и ей пришлось вести рукой по черной стене. К ее изумлению, это дало ей не просто опору. Ее прикосновение принесло в башню освещение, так как ее пальцы легли на полоску джей на закрепленную в стене над перилами. Свет распространялся впереди нее, неяркий, но определенно гораздо более предпочтительный, чем темнота и его хватало на то, чтобы видеть, куда ставить ноги. На этой лестнице призрачных воспоминаний старших было меньше, и большинство встреченных ею были вооружены метлами или пыльными тряпками. Один раз какой-то служитель в желтом одеянии с закрепленным на плече значком, свидетельствующим о его важности, вышел через одну из запертых дверей. Он нес охапку свитков и, степенно ступая, начал спускаться вниз — Элис целых два пролета не решалась пройти сквозь бестелесное видение и ускорить шаги. Когда она обернулась на него, его задумчиво-хмурый взгляд не остановился на ней, словно это она была призраком. Пересекать погрузившиеся в темноту комнаты было страшно. Когда она, наконец, оказалась на первом этаже и увидела в дверном проеме с рухнувшими дверями серый вечерний свет, то перешла на бег, чтобы поскорее покинуть здание. Ее шаги гулка отдавались в пространстве, и ужас, который она все это время не позволяла себе ощущать, внезапно победил ее, заставив поспешно оставить позади башню старших. Она бежала по улицам, туда, где ее должна была ждать Хебе. 25-й день месяца перемен, седьмой год Вольного союза торговцев. От Кима, смотрителя голубятни в косарике, Детози, смотрительница голубятни в триходе. Как ты посмела намекать, будто это я, источник проблем с овшами? Столь же вероятно, что птицы подхватили этих паразитов ночу и в лесу во время перелетов. Ты можешь прятаться за спинами гильдейских инспекторов, но я-то знаю, кто подал эту жалобу и спровоцировал неоправданную и мешающую нормально работать проверку моих чердаков и голубятин. Ты и твоя родня так и не смирились с тем, что среди вас появился татуированный, который стал смотрителем голубятни благодаря собственному усердию и стараниям. Вот как вы, жители дождевых чещок, встречаете нас, и все наше равенство — это ложь и низкие обвинения. Ты чешуемордая плоскогрудая сучка». Я и сам представлю совету свои обвинения, начиная с того, как ты, Эрек и твой племянник устроили против меня заговор и клевещете на меня с той самой поры, как я занял это место. Может, ты и думаешь, будто сможешь теперь прекратить эту вендетту, но я не успокоюсь, пока твои голубятни не опустеют, а твою лицензию смотрительницы птиц не отзовут».